Глава восьмая Александра Шла не особо торопясь, то и дело оглядываясь, вслед уехавшей скорой. Хмурясь, боролась с желанием первым делом поймать такси и рвануть на поиски подруги. Аппендицит? Охренеть! Вот тебе и отпуск. За Камилу стало очень обидно. Она так ждала, так готовилась к этой поездке. С таким жаром обсуждала, как мы зажжем. Зажгли, блин. Задумавшись, даже вздрогнула, когда кто-то окликнул по имени. Вскинув взгляд, заметила сотрудника аэропорта, интенсивно машущего мне рукой. — Ну, подумаешь, чуть отстала. Что за паника? Ускорив шаг, поспешила к мужчине, мысленно готовясь извиняться и оправдываться. Но когда подошла ближе, немного опешила. Мало того, что он был в медицинских перчатках, противно голубого цвета, так еще при моем приближении маску на лицо натянул. Чуть не по самые брови. — Иду, иду, — буркнула тихо и, вздохнув, поинтересовалась. — А что за паника? — Пройдемте. Мужчина строг и собран. Указав рукой нужное направление, ко мне старается не прикасаться. Хм, даже хмыкнула. Что я маленькая? Заблужусь. Следуя по табличкам с указателями, повернула к залу прилета. Но меня грубо развернули и, по ощущениям, чуть не придали ускорения одним известным способом. Пятая точка зачесалась от фантомной угрозы, но я лишь возмущенно прицикнула и последовала за своим странным конвоиром. Он открыл ключом совсем другую дверь, широкую, металлическую и ведущую в небольшой зал, из которой других выходов я не увидела. Напряглась и даже открыла рот, чтобы возмутиться, но заметив в зале много знакомых лиц, резко тормознула. Толпа летящих с нами пассажиров сверлила меня недобрым взглядом, а некоторые уходя в сторону небольшой ширмы, установленной в углу залы, еще и выражались матом. Забористым таким матом. А что, собственно, происходит? Где я могу забрать свой чемодан? Мне ехать пора. Нельзя. Отрезал мой провожатый. И, кивнув на ряды кресел, скомандовал. Присядьте пока. Вас пригласят в порядке очереди. Кто пригласит? Куда пригласит? Что за очередь? Проблеила, окончательно теряя связь с реальностью. Мужчина сдвинул брови на переносице, протяжно вздохнул, превратив свою маску в подобие паруса. И, махнув рукой, пошел запирать дверь. Чего? Что за бред? Так и не дождавшись объяснений, решила выяснять обстановку в массах. Выбрав место с наибольшим скоплением пассажиров, подошла к одному из рядов кресел и, плюхнувшись на свободное место, капризно протянула. — Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит, а? — Кто-нибудь? А вернее, повальное большинство шарахнулось от меня в разные стороны. Рядом остался молодой, мирно спящий парень и пожилая пара. На меня они посматривали не так враждебно, а скорее с любопытством. Поймав мой растерянный взгляд, женщина шепнула что-то своему спутнику и, улыбнувшись, ошарашила новостью. — Не волнуйся, дорогая. Всего лишь предосторожность. Сейчас осмотрят и отпустят. — Не поняла. Скосив взгляд на ширму, я громко сглотнула и округлив глаза переспросила. — Что значит «осмотрят»? — Зачем? — Ну так из-за подружки твоей, — хмыкнув, пояснила женщина. Развела руками и, вздохнув, дополнила. — Перестраховываются. Мало ли, какая зараза на борт проникла. — Из-за Камиллы? — охнула я и, сложив руки на груди, заворчала. — С каких пор аппендицит заразным стал? — Я же говорю, предосторожность. — закивала женщина, и хмыкнув, созналась. — Я сама врач. Правда, на пенсии, но все же. Опасных симптомов не вижу. Пусть проверят. Жалко, что ли. Осталось только смириться. Возмущенно сопя, я сидела, с тоской наблюдая, как редеет толпа попавших под раздачу пассажиров. Случайно или нет, но пригласили меня одну из последних. Видимо, сочли, что если кто и словил заразу, то это я. Вот зараза! Устала до невозможности, да еще и проголодалась. Когда меня позвали за ширму, обреченная без лишних споров позволила измерить себе температуру, осмотреть и опросить. Естественно, ничего страшного не обнаружилось. И вскоре меня отпустили, предварительно записав адрес отеля, где я собралась остановиться. В зале выдачи багажа меня постигла очередная подстава. Надеялась забрать вещи и переодеться в менее провокационный наряд в ближайшем туалете. «Ага, сейчас. Наши с Камилой чемоданы были куплены в одной распродаже по акции «Два по цене одного». «Сэкономили» называется. Стянув с движущейся ленты свое барахло, отошла в сторонку и попробовала открыть кодовый замок. Не вышло. Немного попсиховала и решила, что просто перепутала цифры. Попробовала еще раз. А потом еще раз. Раздраженно вцепилась в приклеенный к ручке ярлык, И, прочитав данные пассажира и место в самолете, чертыхнулось. Камилла, блин, как так-то? Либо подруга вместо своего назвала мое место, либо в попыхах сотрудники перепутали наши чемоданы. Благо, второй мой чемодан был при мне. Правда, полный лишь кружевного белья и купальников. Но для меня самый ценный. Вариант с переодеваниями не сложился. И, подхватив вещи, я потопала к выходу. Такси поймала быстро и, назвав адрес отеля, набрала номер подруги. Абонент ожидаемо оказался недоступен. Поэтому разборки пришлось отложить на потом. Зато я созвонилась с клиентской службой аэропорта и, выплескивая напряжение последних часов, вдоволь наоралась. Моей речью прониклись, пообещав во всем разобраться и по возможности произвести обмен своими силами. Так, за разборками не заметила, что мы уже приехали, а водитель такси как-то странно притих, и даже счетчик выключил. «Испугался, что ли, моего ора?» Расплатилась и, выйдя из машины, забрала свои вещи. Красота отеля, виднеющегося вдалеке пляжа и прилегающей территории на фоне жуткой усталости не особо впечатлила. Я толком и не разглядывала, отложив все на потом. Ухватила чемоданы за ручки и сразу же направилась искать Агату. Мысленно порадовалась, что Камила заранее скинула мне все контакты и даже фото своей сестры, но в отеле меня ждала новая неожиданность. — Вы Саша? — Округлив глаза, пролепетала девушка, стоящая за стойкой админа. Сверившись со своим телефоном, окинула меня подозрительным взглядом, потом снова сунула нос в телефон и, хмыкнув, пробормотала. — Вроде так потом глянула на вход и, удивленно вздернув одну бровь, уточнила. — А Камила где? Пришлось спешно и подробно рассказывать обо всем, что произошло, причем с самого начала, попутно поясняя причину моего непривычного вида. Агата охала или сдержанно улыбалась, а дослушав, грустно вздохнула. — Саш, тут такое дело. Начальство ждем. А он еще и инкогнито приедет говорила она таинственным полушепотом, будто это самое страшное начальство уже стоит за моей спиной. Я даже машинально оглянулась. — А я-то тут при чем? — фыркнула раздраженно и, прицикнув языком, взмолилась. — Агата, миленькая, я так устала, что соображаю туго. Пусти в номер, пока я прям тут не прилегла. Сестра Камилы густо покраснела и, закусив губу, призналась. — Не могу. К часу заселения вы не успели. Пришлось бронь снять.